Глава пятьдесят «Отлично выглядишь!» Джованни Калачура предпочитал сдержанный юмор. Верзила родом из Северной Италии, с высоким лбом и тонкими усиками над капризным ртом, всегда носивший одежду от Прада, он выглядел куда более стройным, чем можно было предположить, судя по его круглому лицу. Сегодня на нем были узкие брюки из серой шерсти, свитер под горлышко из коричневого кашемира и темно-синяя стеганая куртка. как будто он только сошел с витрины магазина на корса Европы. Я указал ему на стул напротив. Помощник прокурора сел и заказал кофе. Нью-Бостон — типичная кафе-мороженое. Длинная оцинкованная стойка, смешанный запах кофе, повидло, панини и круассанов в хромированных вазочках. Стулья были сливого цвета, а скатерти — розового. Каждый круглый стол напоминал гигантскую постилку от ангины. «Расскажи о своей безумной ночи», — попросил он, снимая темные очки. «Сначала ты. Не знаешь, моих преследователей задержали?» «Они скрылись». «Скрылись? В нескольких километрах от границы Но «Ну, ты-то отлично спрятался в подлеске». Я отпил глоток кофе, настоящий экстракт с сжженной земли, и долго разглядывал булочку с шоколадом, которую заказал, но так и не смог к ней притронуться. «Здесь можно курить?» — спросил я. «Пока еще можно». Колочура вынул сигарету и подтолкнул ко мне пачку видов. Я тоже закурил. И по эту сторону границы всюду висели таблички «Курение убивает». Калачура заметил мои посиневшие от холода пальцы. «Давай отвезу тебя к врачу». «Все в порядке». «Что же произошло ночью?» Я вкратце рассказал ему о своем бегстве-погоне, подчеркивая важные детали, убийцы были профи. вооруженные оптическими винтовками. Ничего общего с обычными грабителями, какие попадаются на границе. Не дав мне перевести дух, Калачура приказал, «А теперь расскажи расследование, которое тебя сюда привело». Я рассказал ему об убийстве Сильвии Мунис, о детоубийстве, совершенном ею 14 лет назад, о таинственной связи между двумя этими преступлениями. Упомянул о своем сотрудничестве с Саразеном Лангени, жандармом-мстителем, которому я доверял только наполовину. Умолчал лишь о самом начале этого кошмара, о люке Субейра и его самоубийстве. Не хотелось еще больше запутывать это дело. Некоторое время Калачура сидел молча, не выпуская сигары изо рта, и только теребил в руках солнечные очки. «Все это как-то не укладывается в голове», — сказал он наконец. Я потер затылок, который еще ныл после вчерашнего столкновения, особенно когда наклоняюсь. Он и не подумал улыбнуться, достал из кейса и положил передо мной тоненькую красную папку. «Это все, что мне удалось найти. Милан далеко от Сицилии. Когда вчера ты рассказал мне о своей истории, я не сразу вспомнил. На самом деле, два года назад это убийство наделало много шума. Сначала все подумали, что речь идет об одном из тех зверских убийств, которыми славится Сицилия», Но все изменилось, когда была установлена личность убийцы. То есть? Это длинная история и очень итальянская, сам увидишь. В катании ты легко найдешь все подробности. Хотя бы вкратце расскажи мне факты. Итальянец решительно допил кофе. Агустина Джедда была обычной медсестрой и проживала в Патерну, предместе катания. Она вышла замуж за друга детства Сальваторе электромонтажника. — Ничего особенного. Однако в прошлом году она ни с того ни с сего убивает его самым зверским способом. Какой у нее был мотив? Она не пожелала его назвать. — Ты уверен, что в этом деле те же особенности, что и в моем? — Можешь не сомневаться. Разная степень разложения, насекомые, укусы, отрезанный язык. Я даже слышал о лишайнике в грудной клетке. Тебе это ни о чем не говорит? — Я кивнул, но как два столь схожих убийства могли быть совершены двумя разными лицами? Были и другие нестыковки. Такое убийство требует специальных знаний, труднодоступных препаратов. Агустина была медсестрой, она имела доступ к кислотам. А что касается насекомых, то, по ее словам, она собирала их с падали на свалках. Это трудно проверить. Я потянулся к папке. Но Калачура прижал ее рукой, должен тебя предупредить. — О чем? — Во всем этом деле есть что-то мистическое. — Я бы выразился иначе, зловещее. Он продолжал. — Этим расследованием занимается не только полиция. Делом Агустины заинтересовались также церковные власти. — Какие еще церковные власти? — Единственные и неповторимые. Ватикан. агустину взял под защиту папский престол они прислали своих адвокатов но почему заместитель прокурора сдержанно улыбнулся сам увидишь он вынул из кармана сложенный листок электронный авиабилет до катания полетишь бизнес классом билет оплатишь в аэропорту насколько я помню в средствах ты не стеснен Заботишься о моем удобстве о твоем внешнем виде Ты можешь воспользоваться услугами вип-салона караваджо -Лунге. Там есть души и все прочее, чтобы привести себя в порядок. В руках у него появился конверт. А это письмо для Микеле Джеппу, начальника управления полиции Катании. Обычно с его помощью открываются все двери. Я хотел его поблагодарить, но Джованни, предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, без благодарности. Сейчас ты пойдешь в туалет». Там тебя ждет один из моих людей, отдашь свое оружие. Но не надо злоупотреблять моей любезностью. Ты ведь знаешь правила. Одно чудо в день. С этими словами он встал из-за стола и подмигнул мне. Жду подробного отчета. Как только у тебя будут новости, он притворно содрогнулся. Я канцелярская крыса, твои рассказы об убийствах меня страшно заводят».